Глава двадцатая. Те же и Эрика. Брат на взводе, того и гляди перекинется, или не дай светлые боги, бросит вызов. Как смогла Эрика за несколько часов так свести его с ума? Ни брата, ни друга не слышит и понимать не хочет. Эх, братишка, отомстила тебе Айне, богиня любви, за непостоянство. Наслала любовное безумие. «Когда это вы успели полюбить друг друга?» Настороженно спрашиваю я Эрна. «Я не видел вас вместе». Брат закатывает глаза. «Но я-то знаю его доверчивость. Сам я не доверяю Эрике и никогда не поощрял ее стремление стать моей парой. У тебя предубеждение против нее?» упрямо говорит Эрну. Он не хочет слышать ничего против его чувства. «Так расскажи нам, почему мы должны ей доверять?» просит Улов, как нельзя кстати. «Мы видели, как она расстилалась перед Альфой. Ты же говоришь, что она любит тебя. У меня что-то не складывается, единая картинка. Мне бы смягчить слова Улова, но я слишком зол на Эрна. Он всегда излишне хладнокровный». Вдруг превратился в глину в руках хитрый волчицы. Пусть он мне что угодно говорит о ее любви, ни за что не поверю. То, что ее отец и брат замешаны, звучит правдоподобно. А вот что она сама невинная овечка — обман. Заметь, мы не ставим под сомнение твои чувства, нам непонятно поведение Эрики. На меня снова накатывает волна раздражения из-за доверчивости брата. Перед тем, как исчезнуть, она чуть было не убила Верею из-за ревности. «Знаю, Эрика мне все рассказала», — взволнованно говорит Эрн. Он весь дрожит. Глаза поменяли цвет. Брат стоит на грани превращения в волка. Его нервозность передается зверю, который рвется, чтобы наказать обидчиков а теперь ты расскажи нам чтобы мы поняли успокаивающе произносит улов замечая его взвинченное состояние эрн мы не враги тебе похоже что он тоже ей не доверяет я знаю ее как хитрую и очень коварную волчицу может лучше я расскажу мы так сосредоточенно следим за состоянием эрна что не заметили как в зал входит эрика как всегда прекрасная притягивающие к себе взгляды, брата можно понять. С тех пор, как эта волчица появилась во дворце, из-за нее постоянно вспыхивали стычки среди моих воинов. Может она одним взглядом привязать к себе излишне впечатлительных оборотней из молодняка. Те, кто постарше, прекрасно знают цену таким взглядом. Она становится за правым плечом Эрна, получается, вроде бы как оказывается под его защитой. Брат расплывается в блаженной улыбке, лаская ее взглядом. «Не знаю, как улов, но я почувствовал себя сейчас лишним. После того, как ты выставил меня из комнаты рабыни, Эрика провоцирует меня на скандал, намеренно выбирая слова, которые точно выведут из себя. И я не доставляю ей такого удовольствия, молча, преувеличенно внимательно слушаю». Ответ на ее нападки означает ссору с братом. Не к добру она ответила на его чувства именно сейчас. Я не стала возвращаться к себе, чтобы не получить очередную выволочку от отца, а, обернувшись в волчицу, бегала по лесу, чтобы успокоиться. Я давно не оборачивалась, и связь со зверем успокаивала меня. Ласково говорит Эрика низким притягательным голосом. «Эрн готов сейчас выйти против всех демонов загробного мира, если она прикажет. Дело обстоит еще хуже, чем я думал». «И как? Полегчало?» Иронично спрашивает Олаф, получая в ответ убийственный взгляд Эрна. «Да, кажется, дело зашло слишком далеко. Брат не влюбился по уши, как я сделал вывод из его рассказа. Он одержим Эрикой» и все, кто скажет хотя бы слово против нее, станут его врагами. Но вот Эрика не дает мне покоя. Не доверяю я внезапно вспыхнувшей любви. Так не бывает. Да и родственники, из тех, от которых лучше держаться подальше. Не очень, улыбается в ответ Эрика. Пока я не почувствовала запах Эрна. Он манил меня, Притягивал, как самая лучшая в мире пища. Даже твой запах, Брэн, прости меня, не вызывал таких чувств. Я пожимаю плечами. Слава светлым богам, что не вызывал, иначе мне от тебя совсем не избавиться было бы. А Эрн одаривает меня победным взглядом, как будто он выиграл самый ценный приз. Да мне этот приз даром не нужен, быстрее бы Эрн понял это. Я равнодушно смотрю на Эрику. Не трогают меня ее излияние. Скорее настораживают. Вот только брат страстно смотрит на нее. И это изменить нельзя. Во всяком случае, не сейчас. Как же чешутся руки. Свернуть шею этой твари, которая так ловко играет на чувствах брата. Я даже руки сжал в кулаки, чтобы прийти в себя. Чем больше она рассказывает, тем меньше я ей верю. «Зачем она переключилась на Эрна? Какую цель преследует?» Я побежала на запах и увидела Эрна. Дальше все как в тумане. Наши игры, которые привели к тому, что Эрн овладел мной, оставив свою метку. Эрика скромно потупила взгляд. «Сука! Понятно, чем она привязала брата. Но Эрн...» Я от него такого не ожидал. У него же ни одна девушка и волчица были. Сколько он их перепробовал, чтобы вот так стать рабом коварной Эрики в одночасье. У меня такое состояние, будто по башке пыльным мешком огрели. Шокированный улов присел на стул. Эрн, будто бы не замечает, как слова Эрики действуют на нас, стоит с таким видом, будто в одиночку взял осажденный город». Ловлю недоуменный взгляд улова и качаю головой. Не сейчас. Не нужно настраивать против себя брата. Он не услышит голоса разума, не в таком он состоянии, чтобы здраво размышлять. Эрика пристально смотрит на меня, ожидая моей реакции. Она надеется на сцену ревности или того хуже, что мы с братом передеремся из-за нее. Нет, дорогуша, не бывать этому. Я буду сдерживаться до последнего, но не доставлю тебе такого удовольствия. «Я рад за вас», — с улыбкой говорю я, замечая краем глаза, как ее лицо искажает злоба. «Поздравляю! Наконец-то ты определился, брат! Я сам поговорю с твоим отцом Эрика насчет свадьбы». «Жаль, что она неискренно с братом. Они были бы красивой парой. Яркий, горячий». Страстный, порывистый Эрн и томная красавица Эрика. Даже их имена похожи. Спасибо, Брэн. Восторгу Эрна нет предела. Он искренне радуется, обнимает меня, пожимает руку улову. Пожалуй, что в этой комнате только он один и рад. Недаром говорят, что от любви слепнут. Вот брат ослеп и поглупел. Страшно видеть его в таком состоянии. «Вот, а ты говорила, что Брэн будет ревновать и не даст нам быть вместе». «Не подозревая, что раскрывает истинные планы своей любимой», восклицает Эрн,